Как пришли, так и ушли. Грить на подворье не пустила. Тем более пленных мирян разместили не здесь, а на посадском подворье. Колхульда очень обрадовалась, но виду не показывала, проявила деловитость. Первым делом отчиталась по ведению хозяйства, вторым высказала пожелание по его расширению. В частности, неплохо бы еще с десяток холопов завести, тем более, что таковые имеются.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 а еще хорошо бы свою лодью построить. У Сергея были кое-какие ценные мысли из прошлой жизни. Если реализовать, выйдет не хуже, чем Храдгея. И кому кораблестроением заняться, у Сергея тоже есть. У Нурманов каждый второй опытный корабельчик, а каждый первый мечтает собственноручно построить морского дракона. А тут такая оказия. Все, включая дуб для киля, и аж две заготовки под мачту. Сергей и не знал, что в закромах Белозерского князя есть такие. А вот. Это потому, что нужда в новых кораблях отпала, пояснил Кщей уже после того, как ударили по рукам. У Стемида попросту нет столько грибцов, чтоб под них корабль ладить. Вот почему Кщей так хитренько щурился и на дошки потирал. Сбыл залежалый товар, который хранится тоже не бессрочно а пристроить в Белозере попросту некому. Думал, небось, как ловко облапошил молодого, но на здоровье. Среднекачественного трофейного железа у Сергея избыток, а вот возможность занять полезным делом грить — это просто подарок. Это молодняк можно на тренировках загонять, а со старшими — сложнее. При том, что бездельничающий Хус это уже проблема. А если таких несколько, то это уже стихийное бедствие. Жрать, пить, трахаться и громить все вокруг — это неотъемлемое свойство, незанятого тяжким трудом бойца. От Кщея же Сергей узнал, что стемит сыновьями, воеводами и большей частью дружины отбыл на зимние промыслы, как и планировал. Обязанности же временного коменданта Белозерского ныне исполнял Баяен Тилен Добрый. И прозвище боярина было следствием не его мягкого характера, а внушительных статей, которые с возрастом еще более расширились. Так что весил боярин по прикидкам Сергея пудов 10 И в данный момент активно поддерживал форму, то есть кушал. В княжеской трапезной один, если не считать отрока на побегушках. К появлению Сергея временные воеводы отнесся добродушно.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 Поблагодарив за угощение, Сергей покинул детинец и отправился к корабельным сараям порадовать простена грядущим строительством. Так или иначе, Телен был прав. В Белозере все хорошо, а у Сергея и его людей все вообще замечательно. Остается еще Мериан быть не продешевив, выдать всем людям бонусы согласно вложенным усилиям, и можно отправляться к сбору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 на тыльной стороне ладони, аккурат между большим и указательным пальцами левой руки. Заковыристую хрень, испокосанной черточками спирали. Часа четыре трудился. Доволен был, как удачно совокупившийся лось. «И что это за тавро?» — поинтересовался Сергей, глядя на распухшую руку. Избор обиделся. Минуты две высказывался насчет дремучих невежд,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 Помнишь девок, огненным змеем помеченных?» Девок Сергей помнил смутно. Зайца, приманенного тогда ведуном, помнил. А девок только то, что девки были так себе, и еще какая-то бесовщина с ними была связана. «На метку свою гляди, как на их метки глядел», — потребовал ведун, ухватив Сергея за шуйцу и тыча в свежую татушку пальцем. «Ну, что чуешь?» чувил Сергей запах лука и нестиранной рубахи ведуна. Обычный, шелковый тот припрятал. Ну и, само собой, боль там, где палец сбора упирался в припухшую кожу. Но это как раз нормально. Ведун не был бы ведуном, если бы не осознал тщетность своих усилий. Вздохнул тяжко и произнес неожиданно мирно. — Значит, срок твой не пришел. — к столу понидаем. Вернувшись в Белозеро, Сергей показал в виду новую метку дёруду. Кому, как не ему, из украшенному многими значимыми татушками разбираться в нательном искусстве. Убийца минут пять глядел на изборо вокаляке Маляке, потом покачал головой. Мне такое неведомо, изрёк специалист. Думаю, это ваша здешняя волжба. Потом подумал ещё,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 наколоть изволил». И в этой мысли Сергей еще более утвердился, когда, вернувшийся с полюдья Рерих, практически слово в слово повторил отзыв Дюруда. «Разве что вместо ваша лжба употребил ведунова». Впрочем, зажила татушка быстро, неудобств никаких не причиняла, и примерно через месяц Сергей перестал обращать на нее внимание. Тем более, что колхульда,